ЧАСТЬ ПЯТАЯ Марк подкрутил барабанчик, настраивая паралакс. Они видели череду коротких всполохов, прорезавших ночь. Слышали звук автоматной очереди, растянувшейся над зыбуном, усиливающийся глухим эхом. А после ветер донес до них душераздирающий человеческий вопль. Марк узнал голос Финча. Потом ему показалось, будто кричит Карен. Одинокая оранжевая вспышка и эхо выстрела из винтовки. И снова тишина. Холодная, пугающая, смертельная. Марка готовили к подобным ситуациям, но то были учения, игра. А тут все было по правде, по-настоящему. Он лежал камнем, не в силах шевельнуться. Почувствовал, как онемел палец на спусковом крючке, ощутил леденящую душу дрожь, пробежавшую по всему телу и первобытный животный страх. От нервного напряжения в ботинке с судорогой свело стопу. Марк чуть не заорал от боли. Закричал бы, но ладонь командира вовремя заткнула ему рот. Марк, как только смог, выгнул стопу, чтобы растянуть окаменевшую мышцу. Это помогло, и судорога отпустила ногу. Глен убрал свою руку с его лица. Марк лежал ни жив, ни мертв. Виски его пульсировали. Он видел что-то яростно шептавшего ему Глена, но не слышал его, не понимал ни слова. В голове крутилась лишь одна единственная мысль. «Только бы не выстрелить, не смей случайно нажать на спуск». В этот момент он позабыл все, чему его обучали. Несмотря на ночную прохладу, лицо Марка стало мокрым от пота. Приложив неимоверные усилия, закусив нижнюю губу до крови, он убрал палец с курка. Никогда в своей жизни Марк так не боялся. Да и кто бы не испугался на его месте. Он должен, обязан жить... Ну а если придет время умирать, то быстро, чтобы не успеть почувствовать боль. К дьяволу все, к черту медали и ордена. Марк уже не мечтал стать героем. Да и к чему геройствовать, если Карен мертва? Выжить и не обмочиться, не осрамиться перед фортовым. Хотя лучше уж обделаться, чем быть разорванным в клочья и заживо съеденным героем. В надежде совладать со страхом, он до боли закрыл глаза, доскрежето стиснул зубы и задержал дыхание. Ни криков Карен, ни воплей Финча, ни рычания иных. Он прислушивался, но слышал лишь ветер. Марк открыл глаза и опустил голову. «Кончено!» подумал он. Совсем недавно ему хотелось, чтобы Фартовый умер, а сейчас Марк радовался, что Глен жив и лежит рядом с ним. Командир пару раз хлопнул его по плечу. Диск Луны нависал над горизонтом. Впервые за ночь Глен заговорил. «Что произошло? Почему артиллерия...» не накрыло пришельцев. Они же связались со штабом по рации. Я видел сигнал. Ты ведь тоже видел? Марк подал знак Глену, что нужно общаться с жестами. Тот отмахнулся. «Что?» «Зассал, малой. Пусть слышат и приходят. Я выбью из этих иных все их инопланетное дерьмо». Он совершенно позабыл об осторожности вел себя как новобранец. Я видел, как мигает лампочка, но не слы... Фартовый не дал Марку договорить. Раз мигало, значит, доложили. Я не понимаю. Глен сел, обхватил голову руками. Не желая спорить с командиром и говорить о трагедии, свидетелями которой они стали, Марк отвернулся и приник к прицелу. Потом Глент что-то спрашивал у него, но Марк не отвечал. Не хотел, чтобы пришельцы услышали их. На освещенной лунным светом воде появилась легкая рябь. Марк пригляделся, так и есть. Отличная оптика позволила разглядеть мерное колыхание. В их направлении плыл какой-то темный силуэт. Марк оторопел. «Карен!» — тихо произнес он. «Там, на болоте, Карен!» «Карен? Где? Она жива?» Глен устроился рядом. «Куда смотреть?» — спросил он, поднимая бинокль. «Не думаю. Она не шевелилась!» Марк отрицательно покачал головой. «Вон там, на девять часов, у карликовой осины». «Что на холмике?» Он указал Глену направление. И тут Марк впервые увидел врага. Над водой появилось создание, издали смутно напоминающее гигантского уродливого человека, но без головы. Точнее, голова была, шеи не было. Существо волокло за собой тело Карен. «Иной!» прошептал Марк. «Вижу, не слепой!» — отозвался Глен. «Наверное, решил, что опасности нет, и скинул маскировку». Решилец вытащил из воды бездыханное тело девушки, обнюхал и потянул Каран на середину островка суши, развел в стороны зубастые жвала и, пощелкивая внутренними челюстями, издал стрекочущий звук» после чего снова стал невидимым. Вода вновь задвигалась. Вскоре след из волн, тянущийся за иным, исчез из виду. Ушел. Они вернутся за ней. И я передам координаты. Если наши не сравняют это место с землей... Глен не договорил. Жива! «Ранена, но жива!» Голос командира явно приободрился. Марк тоже заметил, как каран шевельнулась. «Что будем делать? Пойдем за ней?» Глен молча размышлял, потом посмотрел на часы. 4:30. До рассвета меньше часа!» Он сжал кулаки, да так, что костяшки его пальцев побелели. «Глен, вряд ли иные сегодня вернутся. Не успеют. Они ведь боятся солнечного света. В академии нам рассказывали, что с наступлением утра пришельцы закапываются в грунт или прячутся на дне водоема. Ты, командир, тебе решать. Операция и так провалена, хоть Карен спасем!» Марк посмотрел на восток. Над горизонтом уже проявилась тонкая прожилка света. Дух и решительность его крепчали с каждой минутой. Он начал верить, что у него появится реальный шанс стать героем, спасти Карен и снискать уважение сослуживцев. Шуточка Глена больше не сработает. Джекпот! «Я пойду!» «Нет, я!» «Сиди тихо и наблюдай!» Фартовый на корню оборвал надежду Марка. «Но я...» Марк хотел было возразить. «Это приказ!» «Под трибунал захотел, салага!» «Не вздумай высунуться!» «Если что, прикроешь нас!» Глен взял аптечку, перекинул через плечо автомат, сунул пару магазинов в тактический жилет, взвел пистолет и, виртуозно крутанув, вернул его в кобуру. «Ну, с Богом!» Он достал из-под одежды крестик, висевший на шее, Поцеловал и, перемахнув через края копа, пополз вниз. Скоро Глен достиг подножья холма и короткими перебежками, проваливаясь по щиколотку, а иногда и по колено в топ направился в сторону каран. Марк увидел, как на воде снова появилась рябь. На этот раз она была повсюду. Он нервно сглотнул. До Карон оставалось примерно сотня ярдов, когда Гленн выставил вперед автомат, присел и замер. Иной появился в нескольких ярдах от командира. Фартовый был на чеку. Грохот выстрелов заглушил рев напавшего пришельца. Инопланетянин уклонился от пуль, но неожиданно остановился. Взмахнув руками клешнями, попятился назад, присел и замер. «Есть! Попал!» — в сердцах выкрикнул Марк. Гленн перезарядил автомат. Внезапно появился второй монстр. Командир разрядил очередной магазин и иной рухнул, как подкошенный. Пришелец барахтался, вспенивая под собой мутную воду. Извивался змеей не в силах подняться, но уже через несколько секунд пришел в себя. Скорее всего, Глен только зацепил его. Иной извлек урок и теперь был предельно осторожен. Дождавшись момента, прыгнул вперед и схватил фартового поперек туловища, с силой сжал и отшвырнул в сторону. Часть руки Глена осталась в клешне пришельца. Марк почувствовал, что ему не хватает воздуха. Сидя в укрытии, Он с такой сосредоточенностью наблюдал за боем, что совершенно забыл дышать. Все случилось за считанные мгновения, но Марку показалось, что прошла целая вечность. Иной тряхнул клешней, избавляясь от оторванной человеческой конечности, и двинулся на истекавшего кровью Глена. Еще не осознав произошедшего, Фартовый приподнялся на одно колено и, согнувшись, схватился за болтавшуюся кровоточущую культю. Затем он судорожно зашарил своей единственной рукой по бедру в поисках кобуры. иной не спешил. Подбирался, медленно наслаждаясь муками поверженного врага. Марк мог выстрелить в инопланетянина, но не сделал этого. Знал, что Глен обречен. Начни, Марк, стрелять, и ему конец. Он ведь видел, что еще несколько иных были уже совсем близко. Фортовому удалось вытащить пистолет. Пришелец кинулся на него. Выстрелы из пистолета остановили тварь. Как минимум четыре из них угодили инопланетному ублюдку точно в голову. Монстр подался вперед, по инерции преодолев еще несколько футов, и рухнул на Глена. Поваленный навзничь, придавленный мертвым пришельцем, Фартовый посмотрел на холм, умоляя напарника пристрелить его, но Марк не желал выдавать себя. Солнце еще не взошло, но восток уже полыхал рассветным заревом. Подбежавшие твари набросились на Глена. Марк не смотрел, как они рвали командира на куски. Судьба Фартового не особо его интересовала. Он переживал за Каран, которая изредка шевелила то рукой, то ногой. Выстрелы Глена отвлекли иных от раненой девушки. Пока монстры будут пожирать труп Фартового, Каран в сравнительной безопасности. Марк буквально считал секунды. Он уже представлял, как первые солнечные лучи озарят землю, как иные устремятся прочь, подальше от света, а он, наконец, спасет любимую. И тут мурашки побежали по его спине. Над телом Каран возникло существо больше и массивнее тех, что убил Глен. Гораздо крупнее и уродливее. Между ног человекоподобной твари вылезло что-то похожее на заостренную трубку или жало. Марк держал гиганта на мушке. Как следует прицелился ему между тремя парами выпуклых глаз, расположенных треугольником. Он собирался положить пулю в самую середину сердцевидной головы. Передернул затвор. В этот момент глаза их встретились. Существо смотрело прямо на него сквозь прицел винтовки. Иной издал серию воплей. «Ну что, мразь, готова сдохнуть?» «Сейчас я покажу тебе, за что меня прозвали «чистильщиком!»» Грянул выстрел. Пуля попала в цель, но лишь выбила несколько одиноких искр от лобной панцирной нашлепки и срикошетила в сторону. Издав победоносный рев, иной спрятал жало. Массивная когтистая лапа пришельца опустилась на Карн, вдавила тело в землю, переломив девушке грудную клетку. Прогремели еще несколько выстрелов. Иной опустился на четвереньки и кинулся вперед. Он оказался куда проворнее и быстрее своих сородичей. Откидывая винтовку, Марк видел, как остальные иные уже карабкались на холм. Он схватил рацию. «База, я чистильщик, прием! Я чистильщик, прием!» Не дожидаясь ответа, Марк продолжал кричать. «Лейтенант Марк Обрайн!» «Вызываю огонь на себя! Повторяю! Огонь на себя! Огонь! Огонь!» Повторив несколько раз, швырнул передатчик и, не оборачиваясь, выскочил из окопа, кинувшись навстречу спасительному рассвету. Удар в спину сбил его с ног. От резкой боли дыхание перехватило. Что-то твердое пробило его бронежилет и застряло в теле. Марк понял что его ноги не касаются земли. Позади послышалось довольное стрекотание. Совсем рядом прогремели взрывы. Ударная волна освободила Марка. Он упал, и кумарем покатился по склону холма. Земля и вода взметнулись к небу. Огненный вихрь поглотил все вокруг. Марк ударился лбом о камень и провалился в темноту.